Только что это была бы за жизнь? Для меня, тихо поправил он. А теперь, продолжил Эдвард с лукавой усмешкой, ты, наверное, хочешь у меня что-то спросить? Я не понимающе уставилась на него разве? Ну, а может и нет, он хмыльнул. Мне показалось, что ты обещала спросить моего разрешения пойти сегодня на вечеринку к оборотням». Опять подслушивал немножко в самом конце.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 Правда, в его глазах мне почудился проблеск тревоги, похоже, Эдвард не больше Чарли одобряет мои поездки на мотоцикле.